Он жив, епископ. Железная орхидея сидела у дальней стенки машины. Да, ещё шевелится. Кажется, у него неважное настроение, потому что он дубасит свою курицу. Бедная птица. Миледи Шарлоттина разинула был рот, когда Ландония ожидно стукнулась о землю. Джеррик вылез из машины и направился к герцогу Квинскому. Шляпа герцога была сдвинута на бекрень. Одна из штанин разорвана, но ему удалось взять себя в руки. Выжжор отбросил копье в сторону, сдвинул назад шляпу и, положив руки на бёдра, улыбнулся Джейб. Ну, это была неплохая погоня, а? Очень стимулирующая. Ваш орнитоптер сломался? Напрочь. Герциг считал делом честь летать на оподленных репродукцию древних машин, не поддаваясь уговорм друзей, оставить рискованный полёт. Может подбросить вас в замок, спросила миледи Шарлотина. Нет, я не сдамся без сопротивления. Пойду на охоту пешком, Герцк кивнул головой и направился к ближайшим вязам, кедрам и лиственницам. Мои загонщики выгонят добычу из этого леса, если нам повезёт. Пойдёте со мной? Жэрик пожал плечами с охотой. Они забрались в глубину леса, когда епископ Тауэр поднял пистолет-имитатор, который всё ещё держал в руках. "Твоё древнее сокровище всё ещё у меня. Отнеси его назад, Жэрик. Оставьте при себе", разрешил Жэрик. "Он может пригодиться, когда мы увидим инопланетянина", разумно одобрил Герцк Квинский. В лесу было тихо и таинственно, деревья благоухали густым сладким ароматом. Какая чудесная жуть, восхитилась Мирадия Шарлатина, подлинный старомодный волшебный лес. Интересно, кто его придумал? Свет померк, и охотники погрузились во тьму, во мрак позднего летнего вечера. Лес простирался гораздо дальше, чем он сперва предполагал. Это должно быть работа лорда Джегида, епископ Тавер снял свою шляпу и стоял в задумчивости. Только он мог уложить это особенное качество. Да, чувствуется вкус Джегида, согласилась Железная орхидея и взяла под руку своего сына. Тогда мы должны остерегаться мифических зверей. Предостере oak Герцкринский кенгуру и тому подобное, насколько я помню, фантазию Джегида. Железная орхидея сжала руку Джерика. Мне кажется, становится тише, прошептала она. И темнее. Глава 6. Музыканты разбойникам. Листва над их головой становилась всё гуще и гуще и уже не пропускала свет. В зловещей тишине Они пробирались в помху, осторожно разбегая ветки, которые всё чаще преграждали им путь. Миледи Шарлотина взяла Джеррика за руку, возбуждённо бормоча: "Мы заблудились, словно дети в лесу, Джеррик". "Это было бы здорово", воскликнула железная орхидея, но Джеррик промолчал. Загадочный лес действовал на него исцеляюще, все волнения улеглись. Было и спокойствие, вернулось к нему, и Джеррик после долгих дней напряжения расслабился. Его не покидало ощущение, что в этом лесу он уже бывал раньше, вместе с миссис Ундервуд. Джеррик всматривался в тенистый сумрак, ожидая увидеть знакомую фигурку в сером платье и соломенной шляпке, стоящую около ствола кедра или сосны, улыбающуюся и готовую продолжить его моральное образование. Только Герцог Квинский не поддавался общему настроению. Он остановился, подёргивая себя за чёрную бороду и нахмурился. Загонщики должны были найти что-нибудь. Почему мы их не слышим? Лес, кажется, намного больше, чем мы сперва предполагали. Епископ Тауэр постучал пальцами о дуло пистолета имитатора. Может, мы действительно заблудились? Остальные тоже остановились. И Джеррик находился в состоянии близком к трансу это был лес похожий на тот в котором миссис андервуд поцеловала его признавшись наконец